Глава 11. О неожиданной ценности того, что сложно достать. Мы пробрались во двор председателя через огород. Изначально я предложил Наташке, так как коровы ее, более логично, если она сама все сделает, а я постою на стреме. Однако мою идею девчонка разнесла в пух и прах. Как ты это представляешь? Захочет, например, отец в туалет. выйдет а во дворе ты, что говорить будешь? Заблудился? Потерялся? Соскучился? Совсем другое дело, если наткнется на меня. Я его и отвлечь смогу на крайний случай, чтобы ты успел спрятаться или убежать. Честно говоря, не прятаться, не бегать с ведрами коровьего говна мне не хотелось вообще. Очень надеюсь, что все пройдет тихо. Но в логике, конечно, девчонки, не откажешь. Как ни крути, сказала она верно. Поэтому решили, к скотине пойду все-таки сам. Мандец, дожил. Да Собираюсь, образно говоря, коровам в задницу заглядывать. Наташка подробно рассказала, где кто находится. Главное, не лезь к гусям. Гуси, они как собаки. Можно ставить двор сторожить вместо любого самого злого кобеля. Вообще ни черта не боятся и будут защищать свою территорию до последнего вздоха. Я так понимаю моего последнего вздоха, если что. Наша прошлая встреча с этими птицами в памяти была очень даже свежа. В конце концов попросил Наташку сменить тему разговора, потому что если она таким образом хочет меня приободрить, то затея не очень Бодрость я чувствую лишь от мысли, хорошо было бы никуда не ходить. Рассказами о маньячных птицах девчонка добьется обратного эффекта. Смелости это точно не добавляет. Но место расположения гусей я запомнил крепче всего. Еще у председателя были куры, индюшки и та самая корова, которая нам нужна. Мы тихо открыли калитку, ведущую из сада к хозяйственным постройкам. Наташка быстро скользнула вперед, чтобы попасть во двор и уже оттуда следить за домом. Тем более, Мухтар почувствовал нас и начал волноваться. Он точно знал, рядом любимая хозяйка и не менее любимый кореш. Но какого-то черта они прячутся за забором. Я поставил ведро на землю, покрутил головой. Сарай, в котором сидели гуси, нашел сразу. Подергал дверь, убеждаясь, что она закрыта. Ну и к черту этих гусей! Но лучше перебдеть, чем недобдеть. А то потом поздно будет. Сильно мешали сумерки. Еще только вечер, хоть и поздний. Однако видимость становилась все хуже. Даже при том, что летние ночи, конечно, светлее по сравнению, например, с осенью. Особенно в деревне. Небо звездное, разглядеть всегда что-то можно, но все равно это не то, что днем. Я отправился искать хлев, где благополучно, не догадываясь о приближающейся беде, находилась корова. Легкое волнение все равно присутствовало у меня. Милка пока еще не волновалась. Когда мы шли к председательскому дому, девчонка, наверное, уловив мой настрой, попыталась проявить единство корпоративного духа. Не переживай, Жорик, похлопала она меня по плечу. Корова животное спокойное, уравновешенное. С коровами несчастных случаев еще не бывало. Будут, заверил я Наташку. Просто точно знал, мои взаимоотношения с зеленухами очень сложные. Но потом нервное состояние вроде отпустило. Действительно, чего я психую? Делов-то всего лопатой набрать дерьмо в ведро. Убедившись, что гуси от нормальных людей изолированы, я, довольный и счастливый, открыл дверь в хлев. Корова была на месте. Все как положено. Стояла задумчиво пялись в стену. Я почему-то думал, она должна лежать, желательно в углу, желательно вообще никак мне не мешая. У коровы было иное видение ситуации. Она заняла основную часть хлева и стояла ровно там, где, предположительно, мне надо собрать ее добро. Вот блин! Я несколько минут тупо пялился на скотину, соображая, как лучше все реализовать. Лопата нашлась у стены. Наташка сразу сказала, где ее искать. Короче, все было хорошо, кроме места нахождения самой коровы. «Иди в угол!» Кш! Я махнул рукой в сторону Милки. Рогатая скотина повернула голову и с удивлением посмотрела на меня. «Мляха-муха, будь человеком! Дай твоих каках наберу, тебе же лучше! Будешь тут как королева, в чистоте и порядке!» Милка, не мигая, продолжала смотреть на меня. Либо она не хотела быть королевой, либо соображала, что за дебила принесло на ночь глядя. «Короче, я понял. Надо брать, что есть, и с этим работать. Просто сгребу отходы жизнедеятельности, которые имеются вокруг коровы». Взял лопату, повернулся, собираясь прихватить и ведро. Рука нащупала только воздух. «Сука! Нет ведра!» Походу оставил его на улице. «Как же все сложно!» Я вышел из хлева, вспоминая, в каком конкретном месте мог бросить тару для мин. В этот момент во дворе председателя раздались посторонние звуки. Кто-то шарился в сенях дома. На крыльцо еще не выходил, но ковырялся у двери. Я рванул в сторону сада. Во-первых, ведро, наверное, бросил у калитки. Во-вторых, там кусты и деревья. Ломиться к скотине хрен его знает. Может, Николаевич заскучал по своей милке. Село-то звезданутое, и люди не очень адекватные. В саду почему-то оказалось еще темнее, хоть глаз кали. Я медленно пятился задом в дальний угол. Входная дверь председательского дома все-таки скрипнула, и на порожках появился огонек керосинки. Кто здесь? Так как в селе было тихо, пока еще тихо, «Голос Николаича я слышал хорошо. Я это, пап, с Мухтаром сижу!» Наташка отозвалась сразу. «Наверное, чтобы отец не пошел во двор». «Зачем?» Судя по интонации голоса, Николаевич реально не врубился, на кой черт девчонке сейчас собака. Я бы тоже охренел на его месте. «Да просто! С клуба только пришла, не стала до конца оставаться. Посижу немного во дворе. Ты иди, отдыхай!» а, -а, -а по-своему Милославскому опять страдаешь. Я тебе сразу сказал, забудь. Не пара он тебе, не пара, а ты все про любовь». Наташка громко закашлялась. Она, конечно, наверняка не знала, слышали я слова председателя, но решила создать на всякий случай шумовой эффект. А я, естественно, слышал. «Вот, значит, как выходит». Даже Николаевич в курсе Наташкиной симпатии. У нее все серьезно. Так получается. Вон, видишь? Приболела, поди. Ты давай не затягивай, тоже дуй спать. Хватит по Жорику убиваться. Хорошо, пап. Я, чтоб вас не будить, насиновали лягу. Председатель что-то пробурчал себе под нос и исчез с крыльца. Я собрался выйти из своей засады, но машинально сделал несколько шагов назад. За рукав зацепилась какая-то ветка, хотел освободиться. В следующую секунду понял, что лечу. Реально просто лечу вниз. И это как минимум неожиданно. А так-то, если честно, обоссаться можно от страха, отвечаю. Наверное, яма была не сильно глубокой, Но мне казалось, падал я куда-то к ядру земли. Шлепнулся на задницу. Падение вышло достаточно болезненным. На удивление, руки, ноги, голова, все было на месте. Ни переломов, ни вывихов. Твою ж мать! Я поднял башку и посмотрел на верхний край ловушки, в которой оказался. Вообще не близко. Копали яму четко. Стены совершенно прямые, гладкие. Уцепиться не за что. Класс. И что делать? Орать я не могу. Побеспокою не только Николаевича, который не спит, а как тень отца Гамлета шарится по дому со своей керосинкой, но и ближайших соседей. Меня спасло то, что девчонка после слов председателя решила проверить, мог ли я их слышать. Она подкралась к коровьему жилищу и тихо произнесла мое имя. Я ответил, но не из жилища, это Наташка сразу поняла. Да где ты есть? Громким шепотом пытала она. Иди сюда в сад, тут я. На голос иди, слышишь? Веревку какую-то сразу бери". Буквально через пять минут над ямой появилось лицо Наташки. Ты зачем сюда залез? Спросила она с выражением крайнего удивления. «Залез? Ты серьезно? Блядь! Люблю, знаешь ли, прыгать в ямы. Медом не корми. Что не яма, бегу, сломя голову». Так как башку я задирал вверх, то на фоне звезд видел Наташкино лицо очень хорошо. Почему-то именно в этот момент девчонка показалась мне удивительно красивой. Я любовался ею. Обычно в кино такие моменты должны показываться в замедленной съемке. Представил, как она медленно склоняет голову к плечу. Ее волосы от этого движения колышатся, будто колосья пшеницы на легком ветру, и скользят по спине. Она поправляет их рукой, бросает на меня загадочный взгляд и ласково улыбаются. Играет какая-то романтическая музыка, и голуби, белые. Обязательно в этот момент у нее из-за спины в воздух взлетают белые голуби. Устремляются ввысь, а ее волосы развиваются от взмаха их крыльев и светятся в лучах солнца. Внезапно из-за Наташкиной спины резко с треском и противным звуком взлетела какая-то птица. Ни хрена не голубь. Это было очень неожиданно. Поэтому девчонка вздрогнула и оглянулась назад. Вот стерва напугала. Ворона, что ли? Короче, романтичный момент был разрушен, как песочный замок на морском берегу. И слава богу, меня аж холодный пот прошиб. Что за хрень происходит? Какие к чертовой матери голуби, какие волосы, какая пшеница. Я сроду такой ересью голову не забивал. «Долбанные зеленухи!» «Жорик, и все-таки, ты зачем залез в выгребную яму?» Меня аж подкинуло после Наташкиного вопроса. Я принялся лихорадочно оглядываться, пытаясь понять, если яма выгребная, а мне вполне известно теперь, что это значит, где, блин, ее содержимое? Не то, что оно мне сильно необходимо, даже наоборот, вообще не нужно. Но сюрпризов тоже не хочу». «Сейчас как ливанет откуда-нибудь?» «Да не вертись, она новая, старый туалет переносим». «Я сейчас, никуда не уходи!» — крикнула Наташка и исчезла. Уместные уточнения, ответил я в воздух, будто у меня были варианты, куда пойти. «Будто у меня вообще были варианты пойти хоть куда-нибудь». Почти сразу девчонка вернулась обратно. В руках у нее реально имелась веревка. Она скинула средство спасения мне, второй конец привязала к дереву. Это было верное решение. Сама Наташка меня бы не вытянула. Быстрее оказалась бы рядом со мной, в яме. Я выбрался из своей ловушки и от переизбытка эмоций обнял Наташку, прижимая ее груди. Стояли мы минут пять, молча. Мои руки поползли вниз. — Сами, — отвечаю. Организм выходит из-под контроля, когда рядом находится эта особа. Но главное — девчонка не вспылила и не отстранилась. Наоборот, прижалась еще крепче. Именно в этот момент нашего душевного и не только душевного единения где-то далеко раздался то ли крик, то ли виск. Хреново! Но голос был вроде знаком. «Жорик!» — Наташка оторвала щеку от моей груди и прислушалась. «Похоже на твою мать!» «Блин! А может, что-то случилось? Например, пожар!» — с надеждой в голосе предположил я. «Все-таки пожар пугал меня меньше, чем голосящие где-то вдали Светланочка Сергеевна. Пойдем туда!» — девчонка посмотрела мне в лицо. Глаза у нее были огромные, как два озера. Я видел в них отражение звезд. Фу ты, мляха-муха. Резко разжал руки, выпустив Наташку из объятий. Что за хрень опять? Какие, к черту, звезды? Соберись, тряпка. Надо думать о коровах, дерьме и матче, до которого, между прочим, осталось хрен да ни хрена. Нет, поверь, если мама нарет, это вовсе не означает, что ей плохо. Это вполне может означать, что плохо всем остальным. «Нам надо подготовить мины, и идем». «Подожди», — девчонка поймала меня за руку, «давай сюда вернемся позже, отец не спит». «Мало ли, идем сейчас к деду Моти или к вам. Пусть батя крепко заснет». В принципе, Наташка опять права. Нам к футбольному полю один хрен идти через дом председателя. Может, как раз его корова куда-нибудь уже уляжется, чтобы я вокруг нее не шерудил лопатой». «Короче, на то мы порешили. Ведро обнаружилось рядом, мы взяли его и побежали к дому дядьки, а огородами. Своя родная корова не подвела, вернее, дядькина. Она только задумчиво смотрела, как я тщательно выгребаю дерьмо из хлева, и, судя по выражению морды, думала, что у хозяйского племянника очередной заскок. Удивляться нечему, все нормально». Хотя бы полезный заскок на этот раз. Короче, первой партией мин успешно загрузилось в ведро. Причем оно в итоге оказалось практически полным. Однако я решил, кашу маслом не испортишь, взял еще одну, пустое, и потащил девчонку к соседнему двору Ольги Ивановны. Но уже перед калиткой остановился. Знаешь что, давай лучше к деду Моти. Он обещал подготовить там все. «В принципе, у нас почти полное ведро есть. Если у Матвея Егорчины наберем, то и все, наверное». «Действительно, что же нам, гектар удобрять?» «Нет». «Вообще, если честно, слух не стал говорить, но после председательской ямы решил, ну его к черту». «С Ольгой Ивановной у нас тоже не задалось. Сейчас полезешь к ее корове, не дай бог что». А дед Мотя обещал и лопату, и ведро поставить у входа. Опять же, он в курсе всего. На крайний случай поможет выкрутиться, если обстоятельства повернутся опасной стороной. Довор Матвея Егоровича был дальше Дядькиного, практически в самом начале пруда. Пробирались мы, само собой, через огороды. Однако, когда оказались рядом с нужным местом, выяснилось, дед Моти был еще дома. Его расчет на то, что Зинаида Стефановна заснет, явно не оправдался. Баба Зина даже отдаленно не была похожа на человека, собирающегося отойти ко сну. Наоборот. Она бодро нарезала круги по двору, при этом отчитывая мужа. Семена нигде видно не было. Так понимаю, пацану пришлось идти к полю одному. В том, что младшенький от идеи искать сокровища не откажется, Был уверен на сто процентов. Сам Матвей Егорыч стоял посреди двора. Хотя по его лицу было понятно, он бы с огромным удовольствием находился в любом другом месте. Желательно подальше. Мы с Наташкой притаились за забором со стороны сада. Надо было дать деду Моте знак. Но Зинаида Стефановна своим присутствием спутала все карты. В то же время... Я уже настроился набрать недостающую часть мин здесь, идти обратно. Рисковать с Ольгой Ивановной как-то не улыбалась. Знаешь, Матвей, я поражаюсь. Куда ты собрался прыгать? Тебе же можно сразу могилу там копать. Если ты прыгнешь, то своей гипертонией только в гроб. А мне потом что? Мы с Наташкой переглянулись. Смысл гневной речи бабы Зины был не совсем понятен. Зиночка, ну что ты подняла-то, Гай? Обещал пацану показать, как правильно окопы роют, как в них прыгать с разбегу. Там ведь ситуация такая, только бежать и прыгать. Вот я и дал парню лопату, и сам хотел идти, да мы вон в посадку. Походу речь шла о Семене, все-таки я прав. Дед Мотя сам вырваться не смог, но младшенького отправил, хоть так. Думаю, Сенька элементарно должен сообразить, тупо нарыть ям. Особо глубоко он не полезет. К физическому труду явно не приучен. Одну, две, может, три выкопает, на том успокоится. Окопы? Матвей, какие растудыть его туды окопы? Совсем на старости лет чокнулся. Слушай, это мандануться можно. Это какой-то цирк каждый день. А мне цирка за всю нашу жизнь хватило с головой. И если ты не дружишь со своей, то я, в отличие от тебя, со своей предпочитаю проводить время в согласии. «Зинаида», — начал было Матвей Егорович строгим тоном, «закрой рот с той стороны». Зинаида Стефановна вдруг подскочила к бельевой веревке, на которой висела какая-то тряпка, сорвала ее, а потом бочком стала приближаться к мужу. «И не кидай так брови на лоб!» — хмурится он тут, характер показывает, — «всю жизнь мне нервы треплешь!» Дед Мотя почувствовал подвох сразу, как только в руках супруги оказалось какое-никакое все-таки оружие, Поэтому баба Зина наступала на него, а Матвей Егорыч также бочком отступал в сторону ворот. Чего ты, Зиночка? Иди ко мне, Мотечка. Мне и тут хорошо, Зиночка. Да где тут-то, Мотечка? Ну, скотина такая. Зинаида Стефановна не выдержала и сорвалась с места. Дед Моте ждать прилета тряпки, которую она размахивала, тоже не стал. Выскочил со двора и сразу за ворота. «Ну все, нашел причину. Теперь до утра не жди». Баба Зина в сердцах плюнула и пошла к хозяйственным постройкам. «Не знаю, зачем. И узнавать не было ни малейшего желания. Мы с Наташкой очень шустро попятились назад, выбрались из сада, а потом через огород спустились к пруду. «Все!» Тут рассчитывать не на что, — сообщил я девчонке. Будто она сама не понимала, что хрен нам, а не дерьмо. Со двора Матвей Егорыча раздавался грохот ведер и еще какой-то шум. Баба Зина, несмотря на позднее время, решила успокоить нервы домашними делами. Радовало только то, что Матвей Егорыч все-таки сбежал. И теперь, надеюсь, присоединился к Семену. «Ну и что?» Девчонка посмотрела на меня вопросительно. Давай заберем ведро, которое возле твоего двора оставили, и идем ко мне. Думаю, отец уже заснул.